Глава 15, Свидание вечером со своей богиней Рикардо ждал как манны небесной. Ни о чем другом и думать не получалось, встречая новых и старых постояльцев гостиницы, раздаривая улыбки направо и налево, разнося багаж по номерам. В перерыве между гостями получилось даже заказать шикарный букет роз, который он намеревался преподнести с шиком ульяния. Ну а пока букет отстаивался, дожидаясь своей очереди в хрустальной вазе в его номере. Пару раз он чуть не столкнулся нос к носу с Мариной, подругой Ульяны. Оказывается, и она работала в отеле отца. Как же тесен мир. Пришлось спрятаться от девушки, что не укрылось от внимания Андрея. «Рик, а ты чего это наших горничных шугаешься? Знаешь, даже фобия такая есть. Специально интересовался. Называется камерофобия. У тебя, случайно, не она самая?» – обсмеял его старший портье, когда он выбрался из укрытия за колонной в холле. «Или это твоя бывшая подружка была?» «Да, бывшая», — ухватился Рикардо за мысль. «И расстались мы не очень хорошо». «Правда?» «Бывает же такое», — даже посочувствовал ему Андрей. «Но не будешь же ты вечно от нее прятаться. Все же в одном отеле работаете». Ну, если уж на то пошло, то и мелькать в образе партии в этом отеле Рикардо долго не планировал. Ему бы месяц продержаться, чтобы доказать отцу, что не какой-нибудь болтун. А дальше он надеялся заслужить уважение отца и повышение по должности, как минимум, до заместителя управляющего. И уже в этой должности можно запросто предстать не только перед Мариной, но и перед самой Ульяной. Смена тянулась чудовищно долго. Работы было столько, что к вечеру у Рикардо уже гудели не только ноги, но и голова. Хотелось еще успеть принять душ и одеться как-нибудь неброско, но стильно. Что-то Рикардо подсказывало, что Ульяна из тех девушек, что не любят показуху. И в то же время ее точно привлекают все утонченное и красивое. И в его гардеробе такое имелось. «Твои клиенты!» – кивнул Андрей на входную дверь, когда Рикардо как раз подошел к стойке ресепшена, чтобы отпроситься со смены на полчаса пораньше. Этих полчаса ему как раз должно хватить, чтобы придать себе нормальный вид для свидания с Ульяной. Ты издеваешься? Посмотрел Рикардо на старшего парте. Гостей было трое: муж, жена и дочка лет восьми. И одних только чемоданов Рикардо насчитал шесть, а еще были сумки. Мать семейства уже направлялась в сторону ресепшена с охапкой документов. Отец же с дочерью остались сторожить багаж, по всей видимости. «У меня смена уже почти закончилась», — посмотрел Рикардо на Андрея. «Еще полчаса, успеешь, и мы работаем до последнего клиента. Забыл?» — невозмутимо отозвался старший. «Возьми их сам», — попросил Рикардо. «Мне нужны эти полчаса». «А кому не нужны? Мне, что ли?» — хмыкнул Андрей. «И не могу я. Видишь, в отчете по смене погряз». Указал он на ворох бумаг, который и заполнял в данный момент. Гости оказались русскими. Женщина выглядела недовольной, буквально швырнув документы на стойку. Тонья, с каким обратилась к блондинке, соответствовал выражению лица. Рикардо не понял ни слова из ее тирады, но догадался, что в чем-то их отель проштрафился перед гостями. — Ты чего застыл? — прошипел на него Андрей после того, как что-то пространно и предельно вежливо объяснял матери семейства. Они и так от аэропорта добирались своим ходом. Накладка с трансфером произошла. «Иди уже, занимайся их багажом. Номер 503 Выхватил он у блондинки ключ и сунул Рикардо. «Но...» — запротестовал было Рикардо, чувствуя, как внутри растекается отчаяние. «Иди уже, если не хочешь дополнительных проблем!» — зыркнул на него Андрей. И Рикардо пошел, а вернее... «Поплелся. Теперь на свидание с Ульяной он точно опоздает. И что она о нем подумает?»